Часть шестая. Кровные узы. Глава 95 Электрическое тело. Редонда-Бич, штат Калифорния, 5 декабря 1980 года. Не понадобись ей марки, она бы и не зашла на почту. Забросила бы стопку писем в свой ящик, откуда их забирает почтальон, или в другой, что на углу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 Кому, как ни матери маленьких детей, иногда нужно выругаться. Может, вместо этого говорить святой Рузвельт, как делает её собственная мама? Это выражение попало в лексикон Джема, когда ему и четырёх не было, а тот, в свою очередь, рассказал о нём Мэнди, так что малышей оно не покоробит. В последний раз было легче. Ладно, не совсем. Что касается самого важного, было куда тяжелее. Просто этим, этим...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 Бриана шумно сглотнула. «Что ж, это уже совсем другое, как говаривал её отец. Нельзя бросить всё на дядю Джо, он ведь...» Бриана машинально посмотрела на свой абонентский ящик, а, увидев в нём письмо, замерла на месте. Волоски на руках встали дыбом. Она прошла по грязному линолеуму и потянулась к замку, понимая, что послание не похоже ни на квитанцию, ни на заявление о выдаче кредитной карты. Это явно не официальное письмо. G-H-I-D-E-I, -E и маленькая дверца отворилась, выпуская наружу запахи вереска, гор и торфяного дыма, такие резкие, что перед глазами поплыло и стало трудно дышать. Обычный белый конверт, на котором её имя было выведено уверенным округлым почерком Джо Абернати. Внутри лежало что-то другое, ещё один конверт, а в нём выпуклость, может, какая-то печать. Бриана вернулась в свою взятую на прокат машину и только тогда вскрыла письмо. Внутри оказался сложенный вдвое листок с сургучной печатью. От сильного нажима пера чернила кое-где проступили с обратной стороны бумаги. Письмо из XVIII века. Бряна прижала его к лицу, вдохнула. Но аромат дыма и вереска уже выветрился, если он ей вообще не почудился. Не пахло даже железистыми чернилами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 Бриана часто целовала этот шрам, и пока порез заживал, и когда рана уже затянулась. И все-таки ждать она не могла. Трясущимися руками достала карманный ножик и, осторожно стараясь не повредить, поддела печать. За годы свечное сало растеклось по кругу, а ломкая печать треснула у Брианы в ладони. Она жадно схватила обломки и перевернула письмо. На лицевой стороне было написано «Бриане Рендел Фрезер Маккенди».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 «Как это, чёрт возьми, ты...» Сказала она вслух и зажала рот рукой. В таком положении Бриана и продолжила читать. «Душа моя, я знаю, что ты думаешь, и одновременно не знаю. Наверное, тебе придёт в голову мысль, что я прибыл сюда в поисках Джеремаи и нашёл его. Но это не тот, кого я искал. Я просил помощи в Лалеброхе»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 Папа написал о том, что, по его мнению, мы думаем о случившемся в плане чистоты, физического воздействия и морали. Во второй части будут описаны предварительные гипотетические условия для путешествия во времени. Назовем ее научным разделом, хотя информации для применения метода в исследовательских целях пока слишком мало.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 но сейчас оно было нужно скорее как средство первой помощи. Если бы они просто исчезли. бряна сделала глоток, затем второй и вернула бокал на место. Во рту остался приятный цитрусовый привкус. Так о чем это я? Ах да, об исчезновении. У папы получилось обнаружить многие известные по сказаниям линии, что ведут к стоящим в круг камням.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 При прохождении через временной вихрь путешественник может защититься от вредного воздействия с помощью драгоценного камня. Желательно ограненного. Смотри записи Гейлис Дункан на эту тему. Возникает вопрос. Почему именно ограненный? Возвращаясь через окрокок, мы в основном пользовались обычными камнями, как и многие другие путешественники. Предположение. Джо Абернати. Рассказывал мне об одном из своих пациентов, археологе, который упоминал некий научный труд, посвященный стоячим камням в воркни. Те издавали звуки, похожие на ноты, если ударить по ним деревянной палкой или другим камнем. Любой кристалл, а у всех драгоценных камней внутренняя структура схожа с кристаллом, при ударе отзывается характерной вибрацией. Таков принцип работы кварцевых часов. Так что, если кристалл, который проносят с собой, вибрирует в ответ на колебания камней или, наоборот, провоцирует эти колебания? И каково тогда физическое воздействие? Че-е-зе. Бриана сделала сноску внизу страницы и пояснила. че е -зе. Черт его знает. Подтверждение. Не имеется.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 ничто не указывает на то, что люди перемещаются в другое пространство, хотя это было бы чертовски удобно. Брина вздохнула и взялась за ручку. Подверждение информации мало. Нам известны лишь несколько путешественников, кроме нас самих, и пятеро из них, коренные американцы, члены политической группы Монттекская пятерка, брали с собой камни. В процессе один погиб,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 Трудно отследить путешественника, не имея сведений о его настоящем имени, внешности и эпохе. Или же их выбросило из временного вихря. Могли они и просто умереть внутри его. Мысль об этом так разволновала Бриану, что она отложила ручку, сделала несколько глотков вина и только потом продолжила. Судя по дневнику «Зубовыдры»,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 Может, время искажается на пересечении электромагнитных полей? А еще даты. Скромный опыт показывал, что путешествовать намного легче и безопаснее в дни Солнца и огня, а также при солнцестоянии и равноденствии. По спине бряны пробежала дрожь. О стоячих камнях было известно не очень много, но все указывало на то, что большинство из них поставили в особые круги с астрономическими целями.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 Не шли у Бриана из головы. У каждого тела, как известно, есть собственное электрическое поле. Наверное, поэтому человек и не расщепляется на части, проходя сквозь камни. Поле удерживает его в целости. Тогда понятно, зачем нужны драгоценные камни. Если повезет, то для путешествия хватит силы своего поля. При этом энергия молекулярных связей кристалла делает его более мощным, поэтому... «Чёрт!» — выруглась Бриана, когда мыслительный процесс зашёл в тупик. Она виновато глянула на коридор, ведущий к детской комнате. Малышам известно это слово, но им не стоит знать, что мама его использует. Откинувшись на спинку кресла, она допивала вино. Под прибоем мысли свободно роились в голове. Хотя вода не представляла интереса, Бриану по-прежнему занимало лишь электричество. А телеэлектрическом я пою», — тихо произнесла она. «Легионы любимых меня обнимают». «Вот это уже интереснее. Может, Уолт Уитмен понял что-то такое?» Ведь если электрическое притяжение легионов любимых оказывает воздействие на путешествия во времени, это объяснит и видимый эффект концентрации внимания на определенном человеке. Верно? Бриана думала о Роджере, стоя у камней крейк на Дуна. А на Окрококе все ее мысли были заняты родителями. К тому моменту она прочитала письма и знала, где именно они находятся меет ли это значение? Она попыталась представить Папи лицо, и ее переполнила тревога, которая лишь усилилась при воспоминании о Роджере. Выражение лица превосходно. Следующая строчка Эхом откликнулась у нее в голове, но сложенный хорошо человек выражен не только в лице, а дальше так. Он выражен в членах, в суставах своих,